Мальва. Ночь вышла какой-то долгой. Это была первая мысль, которая меня разбудила. Потом пришло понимание — мне хорошо, очень. Тепло, уютно и спокойно. Я нежусь в таком любимом запахе, что аж слезы наворачиваются, как соскучилась. Голова удобно лежит на широком плече, и я слегка сжимаю руки, подтверждая догадку. Я обнимаю своего мужчину со спины, уткнувшись ему в шею. Тело налито тяжестью. Легкая дрожь проходит по мышцам. Будто те были невероятно напряжены совсем недавно. Кружится голова. Я застонала, обнаруживая, что горло ссаднет от жажды, и попыталась приподняться на руках, но вышла только скатиться под бок Амалу. Он быстро поднялся и навис надо мной, вглядываясь в лицо таким взглядом, будто увидел призрака. Мальва. Выдохнул хрипло и обнял лицо ладонью, счастливо улыбаясь. Ты вернулась. Вернулась. И он, пользуясь моим замешательством и слабостью, сгреб меня в объятия и прижал к себе. Голую. Что я делаю в его постели, голая? Отпусти. Потребовала я сипла и попыталась вырваться, но сил не было совсем. Где Сет? Что ты с ним сделал? Где он? Но Амал не отвечал. Как полоумный пялился на меня, уложив в постель, и гладил по щекам, не обращая внимания на то, что я дергаю головой, пытаясь не позволить этого ему. Ты вернулась. Улыбался счастливо. Отвали! Рыкнула, состроив максимально неприязненную гримасу. Совсем охренел. Он только покачал головой. Набралась всякого в Питере. Где Сет? Я потянула на себя покрывало, стараясь закрыться. Что случилось? Но тут от дверей послышался еще один восторженный вскрик, и ко мне кинулся Ярик. Малек, малечек! Рухнул он рядом и бросился обниматься. В глазах его блестели слезы. Грудь подрагивала от сдерживаемых рыданий. «Яр, что случилось?» Растерялась я, повисая в его объятиях и поглядывая на Амала. Он сидел на краю кровати и не спускал меня глаз. И этот его взгляд мне не нравился. Слишком спокойный, незнакомый, взрослый. А до меня начало доходить. «Я что, тяжело сглотнула?» «Обернулась?» «Да», — шмыгнул носом Ярик, отстраняясь. «Никто не мог тебя вернуть». Сет с тобой сутки был, я пытался. А мы с Амалом смотрели друг на друга, пока до меня доходило. Я прикрыла глаза, отворачиваясь и еле сдерживаясь, чтобы не сжаться в комок. Я вернулась к нему. Где Сет? потребовала хрипло и дернула с Ярика футболку. Где? Он ушел. Паник, Ярик. Ты ночью выломала дверь, и сюда пришла. Бросив очередной взгляд на Амала, я увидела, что он отвернулся, напряжённо хмурясь. «Бред какой-то», — сорвалось с губ. «Что за бред?» «Не бред», — вступился вдруг Ярик. «Твой зверь решил так, как ты чувствуешь. Ты любишь Амала». «Ты в себе?» «Это все он», — указала я на Амала. И не смогла отвести от него взгляда. Он так и стоял, сложив руки в карманы штанов и напряженно щурясь в окно. «Это же все он». Если бы не Сет. Ты же сам знаешь. Ярик замолчал, выразительно глядя на меня. А я рывком натянула футболку и рванулась из спальни Амала. Лицо горело, в легких нестерпимо жгло. Но я неслась в свою спальню, чтобы что? Просто сбежать? Сета ведь там нет. Двери действительно были изорваны в щепки, полустла нашметками плитки и расписан глубокими следами когтей. Я замерла у кровати, оглядывая комнату. Все тут пахло сетом и в груди сдавило от отчаяния. Мне будто выдернули его из-под кожи, оставив холод и пустоту. Что я наделала? Почему? Почему не вернулась к нему? Мне нужно найти его. Выдавила Сипла, чувствуя, что теперь точно можно дать волю эмоциям. Малышка. И меня обняла мама, опускаясь со мной на пол и пряча на груди. «Привет, родная. Привет», — всхлипнула я. Мам, и я разрыдалась, вжимаясь в нее. Так много хотелось спросить, где она была, а где Аршат. Но перед глазами медленно потемнело, и я вывалилась в спасительную темноту. Малышка, теплая рука мамы нежно огладила щеку, и я открыла глаза. Все хорошо, просто обезвоживание и стресс. Сообщил кто-то рядом, и я повернула голову, наводя резкость на аране. Он подкручивал систему капельницы и, оставшись доволен, улыбнулся мне. «Привет». И все бы ничего, только инвалидного кресла не было. Аран стоял рядом с кроватью, а потом спокойно присел на ее край и, взяв меня за запястье, принялся считать пульс. «Ты снова дракон?» — улыбнулась я слабо. «Как так вышло?» «Пришлось», — улыбнулся он в ответ. Разнимал тут некоторых с непомерными силами. «Еда». Донеслось от двери, и в комнату вошли Аршат с подносом и Ярик с кофе. Брат съел, как питерское солнце в луже, и мои губы снова поползли в улыбке. «Как ты?» — Аршат обнял маму, присаживаясь рядом с ней. «Нормально», — кивнула я. «А ты как? Сносно». Но тут я заметила Амала у окна. Он почувствовал мой взгляд и повернул ко мне голову. Повисла неловкая тишина. Семья с готовностью заёрзала вокруг решив, что нас стоит оставить вдвоем. Но ну, Амал вдруг развернулся и вышел. Ярик с мамой переглянулись, а я взялась за тарелку на подносе. Мне бесполезно искать сета, да? Глянула на Ярика. Да, опустил он взгляд. Быстро он сдался, зло бросила я, сжимая вилку. Иногда любить значит вовремя отпустить. Неожиданно вспылил Яран. Они тебя оба отпустили хотя ты и не видела этого, и любят тебя тоже оба». Еще бы спрашивать научились тоже оба», — огрызнулась я. «Сэт бы не сдался, если бы все не было так ясно. Не будет же он каждый раз бегать к Камалу, чтобы тот вернул тебя в случае чего». «Яр», — неодобрительно покачала головой мама. «Прости», — сдулся Ярик, а я встретилась взглядом с Аршадом. Повелитель смотрел на меня спокойно и понимающе. Потом еле заметно кивнул и поцеловав маму в висок. Откланялся, утаскивая с собой и Ярика. Аран вышел следом, и мы остались с мамой вдвоем. «Мам, я не знаю, что делать», — поежилась я. «Не понимаю, почему вернулась к Амалу. Я так ненавидела его, когда он забрал Сета. Принялся решать все за меня и приказывать. Последнее, что помню, как испугалась, что не увижу больше Сета. Мне кажется, я никого не люблю». Когда так кажется, вспомни о том, кого ты выбрала кошкой. Мягко улыбнулась она. Ты же помнишь, я тоже вернулась к Аршаду. Он спас всех нас. Дело же не только в этом. Иногда они становятся для нас всем за несколько дней. А иногда все решают годы вместе. Твой зверь знает больше. Он живет внутри и знает тебя лучше всех. Я помолчала, глядя туда, где стоял Амал. Он говорил что-то. «Нет», — проследила она мой взгляд. «Амал не планировал этого и растерян не меньше твоего. Ты не знаешь, но он отпустил тебя. Не пошел на условия Ашхона, сдать им сета. Вернул его к тебе и надеялся, что ты к нему вернешься. Я отвернулась, глядя на капельницу. «Здорово, что Аран излечился». Заметила рассеянно, но слова мамы взволновали. «Да», — улыбнулась она, — «мира уже летит сюда». Казалось, будто мы с Амалом надломили что-то настолько глубоко, что пострадали все. Наши родители, Ярик, семья Арана. А теперь будто все склеилось. Аран вернулся, Ярик — дома и не шляется больше по Питеру беспризорником. Вместе со мной. Наши родители живы и все так же вместе. «Расскажи, куда ты делась?» Подсела я к маме и обняла ее. «Кофе будешь?» «Буду», — улыбнулась она. Мы провели с ней теплый вечер. Она рассказала все, что я пропустила: как искала Аршада в Ашхоне, как проследовала за правящим братом сеток побережью и как готова была уже выстрелить в него из винтовки, обосновавшись на соседней скале, как появился Азул, винтовку у нее изъяли. Мама все не могла простить этого им нервным повелителям мира, но Аршат обещал, что компенсирует ей эту потерю. Я слушала, улыбаясь, гордилась ей безмерно. «Ты должна меня всему научить», — заключила я. «Я чувствовала себя такой беспомощной, когда тебя не стало. Мне нужно быть как ты. Я хочу уметь отстаивать тех, кто дорог». Она попыталась увильнуть, но я была непреклонна. Мало ли что случится еще. Ей ведь пришлось отстаивать своего повелителя. И не раз. Вот и мне может когда-либо понадобиться защитить своего».